Юрий Москаленко. «Юный бастард». Книга четвертая. Читает Григорий Пономаренко. Пролог. «Что там у нас по этим кроликам недоделанным?» «Да их-то как раз и доделали», — смеется один из оперативных работников службы розыска при Министерстве внутренних дел. «Вопрос только в том, кто их доделал. Так что так». Вся столица на ушах из-за этих чертовых коротышек. С ума сойти! Пять тысяч карат алмазами! За такое и войну не грех начать. Не в курсе, чего эта нечисть так возбудилась, что такими деньжищами кидается. «Достоверная информация, считая с первых уст», — отвечает его собеседник. «Их подгорный король страдал болячкой какой-то серьезной» и ни один маг ушастых помочь ему был не в состоянии. А тут какую-то струю из этой животины вытянули их артефакторы, настой из которой эту болячку в раз нейтрализовал. А болячка непростая. Ею только семейство королевское болеет, причем и мужчины, и женщины. Семейство какое-то проклятое. Пару капель симптомов как не бывало. Вот только нужно каждый день по капле пить. Что бы ты сделал, если бы сильно не дужил и страдал от болезни, зная, что есть средства, чтобы излечиться или хотя бы страдания снять? И у тебя при этом для этого были неограниченные возможности, а? Он, значит, как? Все упирается в деньги. Вообще-то в чистейшие ограненные уже бриллианты. Да и ушастые заинтересовались. Даже они ничего подобного не видели. И тут оказалось, что все нити поставки этого животного ведут в наше королевство. Причем контрабанда. Только не ввоз, а вывоз ценнейших средств. Хотя и нет у нас в законе наказания за такое преступление. Упущение. Это да. И что по соучастникам поставки этого ценного ресурса? На дельцов вышли. Те запираться не стали, хотя и понимают, что их не за что брать за горло. Просто решили посотрудничать. Да? Ага. Кого-то из их незаконной гильдии за эту информацию договорились выпустить с каторги. Он там пятый год кайлом машет. Устал сильно. Теперь отдохнет. И что дальше? А дальше подготовили доклад мы наверх. Все нити ведут к Мышкиным. В город их. Злобин. В его окрестности губернии. А там, в этой губернии, на границе с нечистью, село Макров есть. Оттуда была последняя поставка. Но самое интересное, ведь поднялась волна не слабая а поставки продолжились. Правда, ценники задрали. Но вот такой именно животины нет. Сделали специально запрос на неё, но ответ пришел по факту. Попадется – пришлют. Но только теперь уже нам. То есть поставки вы перехватили, и от имени этого дельца работаете с поставщиком, который о смене заказчика и не догадывается совсем? Получается так. Но тут другая проблема, которая может порушить устроенную нами схему. И кто рискнет, удивляется один из начальников-смежников. А вот из-за этого босс тебя и вызвал. Мышкины могут и влезть в этот бизнес и уже от своего имени поставки совершать. Представляешь, во сколько ценник может подскочить? А по рукам его никак не дать, уточняет брюнет с подтянутой спортивной фигурой. «Ой, Клим, не сыпь мне соль на рану! Как ты мышку поймаешь? Да и поставки! Ладно, кошаков больше нет, но и другие тушки тоже неплохо так идут, будем считать на экспорт. И платят за этот экспорт неплохой валютой, даже не империалами. Так может, там по месту поставщика завымя пощупать?» предлагает начальник боевого крыла службы. «А тебя для чего позвали, как думаешь?» смеется его соратник. «И меня. Я буду мозг операции. Ты. Ноги и кулаки. Там макры, а с ними особо не пошутишь. Что-то не так, и твой жетон не поможет. Прецеденты были, потому придется договариваться. Проблема в том, что нас могут тупо опередить. Прибудем на разговор?» А там уже мышки орудуют. Надо мышеловку ставить и кота завести. Вот в этом сказочном спектакле ты и будешь главного кота из себя изображать. Котят не забудь посильнее взять. Чувствую, заруба намечается нехилая. И крысы там с мышами будут толстые, матерые. Представляешь, о каких деньгах может идти речь? Поставщика не грохнут? Да кто же будет рубить голову курицы, несущую золотые яйца? Нет, оберегать будут, и они, и мы. А вот кто ее доить будет, эту курицу? Это открытый вопрос, особенно с учетом того, что там обитают отмороженные на всю голову макры. А в другом месте подобное зверье подыскать не пробовали? Зверье есть, и есть те, кто нам его предоставит в почти любом количестве. Да вот не незадача. Так правильно его, как ты выразился, доделать не может никто. Тогда нужно узнать, как правильно доделывать, и все, и все довольны. Если бы ты знал, как нужно доделывать, и больше никто, ты бы этой информацией хоть с кем-нибудь поделился? Пауза. А, это осложняет дело, соглашается со своим собеседником спортсмен. «И что ты сам предлагаешь? Если не договоримся, нужно выкрасть интересующий нас объект, но вначале его точно установить, а то вдруг не того схватим, неудобно получится, или его выкрадут наши оппоненты». «Нужно предупредить, чтобы они так не делали», — умничает спортивный брюнет. Его собеседник протер платочком свою лысину на голове. Тогда мы сами будем скованы в действиях по этому интересующему нас объекту. А потому я ставлю на договоренности, обоюдно привлекательные договаривающим со сторонам договоренности. Но опять же, с кем договариваться? Вот сейчас нам босс на это и ответит. И когда начинаем операцию тоже. Кошаки! Я так ее обозвал. Рабочее название. Вот тогда и начнем искать, кто там такой удачливый. А адрес, где живет поставщик и его имя, нам уже известны. Но этот, думаю, простой торговец. Расколем его и получим доступ к тому, кто и достает из проклятого места этих зверушек в таком виде. Может, там просто такое особое место? Знаешь, что он тебе скажет? И что? «Да как и всегда, что ему их кто-то приносит под утро или по ночам, и он его не знает и никогда не видел. И все. И что тогда ты будешь делать?» «Засаду у него дома организуем». «В деревне Макров? Смертничек?» «Да, что-то я упустил как-то этот момент. Хотя сам тоже договариваться уже согласился». Что же, и насчет поимки этого сталкера с этим поставщиком-торговцем договоримся. Всего-то. А если нет? По месту будем решать и принимать решение. Нам надо просто поторопиться, чтобы опередить возможных конкурентов. Пока что данных нет, что Мышкин этим вопросом заинтересовался. Вот и вызов. Дверь в кабинет. Приветствие. Короткий доклад. Начальник всей службы королевства постукивает карандашом по столешнице стола, сам задумчиво и кажется, что бездумно как-то пялится в исписанный лист бумаги, лежащий перед ним. Пауза затягивается. Два недавних собеседника переглядываются между собой. Лысый плечами пожимает, но оба молчат, не решаясь отрывать от невеселых дум своего непосредственного начальника. И, наконец-то... Злобины озадачились с этим же вопросом. Это их земля, а Злобин — человек Мышкина. Но и против короля они точно идти не захотят. Но вот представить все, что это они добычей занимаются в землях, как они ее там называют, пустошью, могут. У Злобина-младшего в тех краях первый ребенок живет от женщины-простолюдинки, которая с земли туда переместилась. Это так, к сведению. Но готовыми нужно быть ко всему. Это единственная возможность у злобенных заявить свои права на поставки такого ценного продукта. Просто объявят, что это представитель их крови. Такие дела. Проворачивает. Конечно, притянуто за уши, но возможно. Повторюсь, там где-то семья живет этой женщины, от кого у злобенных бастард. Узнайте, кто он, где живет и чем занимается. Но это попутно. «Убываете сегодня! Поставщика в разработку! Силовые варианты только в качестве защиты главных исполнителей! Найдите, откуда берут в таком виде товар! Его Величество крайне заинтересован в налаживании торговли с нечистью на государственном уровне! Нашествие гоблинов вошло во вторую фазу! Фазу их бегства! Войска вторжения готовы!» И в этот раз Его Величество хочет попытаться дойти до океана. Средства нужны, как и признание завоеванных земель, королями и князьями этих нечистых. Нам длительная война ни к чему. Соседи и так на нашей земле едва ли не слюной капают от желания ее по кусочкам от мяса тяпать. Войск мало, а на наемников золото нужно. Но и бриллианты подойдут. А в этот раз эти бриллианты прошли мимо казны, и ведь не предъявишь никому претензии. Я верю, что есть возможность процедуру превращения и щадия этой пустоши в нужный нам товар поставить на поток. Как? Вот с этим вы разберитесь. Счет вам открыт на непредвиденные траты. Задача минимум – наладьте устойчивую поставку нужного нам товара достойного качества. Задача максимум – практику изготовления конечного продукта наладить и в других местах королевства. Но для этого нам нужен секрет, как этого можно добиться. Работайте. Доклад ежедневно. Средства связи есть. Количество привлекаемых на это дело специалистов и помощников согласуетесь с соответствующими службами. Вы в приоритете. Требуйте сколько хотите. Главное – конечный результат. Жду докладов. Свободные.